Ирумов. Тысячи лет Хрофта. Боргельдова битва. Вступление. Книга, как она есть. Переплеты с гномьей стали обтянутой драконьей кожей. Страницы тонко выделанного дорогого пергамента. Угловатые рубленые руны, порой выведенные с преувеличенной аккуратностью, порой набросанные в явной спешке чуть ли не лихорадочно. Иногда к аристократически желтоватым страницам, суровой нитью, а то и кожаным шнурком, пришиты притянуты отдельные листы. Иные тоже на пергаменте, другие на грубой коже, третьи на бересте, четвертые на черном железе гномов, а пятые и вовсе на мягких золотых пластинках. Снаружи, на переплете, прикреплена небольшая дощечка с выжженной на ней черной руной фиах. Начальная руна, первая и последняя. Рождение и смерть, начало и конец. Вечное движение. Больше нет ничего, ни названия, ни имени написавшего. Но если поднять тяжелую крышку... Аккуратные и ровные строчки элегантных символов, похожих на стаю вспорхнувших птиц. Рука Хедина, познавшего тьму. Он частенько по привычке пишет на языке истинных магов, используя их алфавит. Рукопись эта попала мне в руки довольно давно, в одной из немногих мирных передышек, случившихся у нас, когда на время удалось отбиться и от козлоногих, и от иных не столь значимых. Старый Хрофт, вообще-то не баловавший нас своим обществом, вдруг появился в обетованном, заявив, что нуждается в одиночестве, и завернул попрощаться. Я удивился, но вопросов задавать не стал. В конце концов, Один, отец дружин, имел право на известные причуды. Далеко не все смогут пережить то, что выпало на его долю, и остаться в здравом уме. На прощание бывший владыка Асгарда протянул мне эту книгу. Молча сунул в руки, повернулся и вышел, тяжело шагая. Я помню это точно и очень хорошо. Сапоги старого хрофта, казалось, грохотали по всему обетованному. Он хотел, чтобы я прочитал это». Почему, не знаю, да и не хочу спрашивать. С древними богами зачастую бывает лучше лишь молча кивнуть или пожать руку, или хлопнуть по плечу, или опрокинуть кружку другую доброго Эля. Слова, они ведь куда моложе, особенно слова изощренные. Нельзя сказать, что старый Хрофт вручил мне свои вполне законченные и упорядоченные воспоминания. Это скорее набор отрывков, зачастую бессвязных, перемежающихся порой с кальдическим стихом. Нет, разумеется, история тут изложена, и притом, на мой взгляд, не безлюбопытная, особенно в той части, что касается молодого мага Хедина. Кое-что в книге, особенно в ставке, написано явно не отцом дружин, но, видать, он счел изложенное годным и соответствующим. И потому я тоже взял на себя известный труд кое-где дополнить повествование своими собственными комментариями. Отец дружин не накладывал на меня никаких обязательств, и, может быть, некоторым из моих подмастерьев, добровольных помощников, будет полезно прочесть его рассказы. А говорит он обо всем, причем большей частью говорит о себе в третьем лице, так словно описывает все с точки зрения стороннего наблюдателя. Вдобавок этого наблюдателя он допускает в достаточно личное событие. Пусть же слушатель сам судит о том, как оно все случилось на самом деле. Наверное, именно за это мы сражались вместе с Ракотом, чтобы каждый смог бы судить сам. И сам бы выбрал свою правду. Но выбрав, отвечал бы за свой выбор. А теперь начнем.